702. Декабрь 30. -е. И так же и теперь, как было когда-то. Кто из посланных моих, кто близких моих, кто учеников моих принимает, принимает меня. Но кто отвергает и против идет, тот того даже не понимая, не осознавая меня, отвергает и сам себя предает тьме. Отвергание меня совершается и другими путями и прежде всего путем следования тропою зла, ненависти, человека-ненавистничества, насилия и крови. Злым места в новом мире не будет. Их место не здесь, не на земле. Здесь их царство наступит конец. И каждый, идущий против меня и моих доверенных, пусть в сердце знает в своем, что сам себя осуждает и отсекает себя от меня. Драматизм последнего великого разделения еще не осознается людьми, но некоторые уже чуют. Скоро почувствует это и основная масса людей. Наступают последние великие сроки.